Глава 22. Исток. В Торнхоле нас ожидала новое послание. Сложенное письмо лежало в гостиной на самом видном месте, на каминной полке. Тот, кто оставил его, вошел в дом беспрепятственно, через дверь. На пыльном полу отчетливо виднелись следы обуви, достаточно крупные, они явно принадлежали мужчине. «Здесь кто-то был», — сказал райн и совсем недавно». «И в этот раз не демон», — заметила я. В Торнхоле побывал человек. райн пересек гостиную и, взяв письмо с каменной полки, развернул его. Только начав читать, он сразу поднял глаза, посмотрел на меня и молча передал письмо мне. Удивившись, я приняла письмо из его рук, а начав читать, сразу же все поняла. «Приветствую вас, Роза Торн. В этот раз мое послание предназначено в первую очередь вам». Наверное, я должен обращаться к вам, леди Кингсворд, но суть в том, что сейчас я обращаюсь именно к Розе Торн, наследнице рода Торнов. Если вы здесь и читаете это письмо, значит, жизнь Энтони Кингсворда для вас имеет ценность, и вы приняли решение не допустить его смерти. Исходя из этого, я объясню вам, что от вас требуется. В запретном лесу рядом с границей есть место, которое называется Лысый Холм. Уверена, оно вам хорошо известно. Отправляйтесь туда вместе с лордом Кингсвордом. Он непременно должен вас сопровождать. Там вы получите дальнейшие инструкции. Не подписываюсь. Я вернула письмо Райану и внимательно следила за выражением его лица, пока он читал. Закончив, Райан мрачно произнес. Похитителю нужны мы оба. Сузив глаза в задумчивости, он посмотрел на меня. Но зачем? У вас есть связь с границей, именно туда нас и ведут. Однако в чем моя ценность? У меня есть что-то, о чем я не знаю? Качнув с хмурым недовольством головой, он добавил, словно спрашивая самого себя. «Это как-то связано с моим родовым даром?» «Райан, я думаю, нам не стоит медлить», — глядя на него произнесла я. «Мы не знаем, как промедление скажется на Энтони». Ноздри райна чуть расширились, когда он сделал вдох. «Признаюсь честно, Роза, мне не хочется, чтобы вы туда шли. У меня плохое предчувствие». Я заставила себя улыбнуться. «Но вы ведь будете рядом». «И защитите меня, если что-то случится, правда?» райна однако, не обманул мой напускной оптимизм. «Возможно, нас заманивают в ловушку», — сказал он без околичностей. «Вы ведь знаете это, Роза». Улыбка сошла с моего лица. Я прочистила горло. «Мы не знаем, что нас ждёт. Но знаем, что ждёт Энтони, если мы не выполним требования, поэтому... Разве у нас есть выбор?» Я посмотрела ему прямо в глаза. Если с ним случится непоправимое, я не знаю, как смогу жить с тем, что не попыталась спасти его». Брови Райана дрогнули, его глаза смотрели на меня испытующе. «Вы любите Энтони, Роза?» Я удивилась лишь в первый момент, а потом поняла. Однажды Райан стал свидетелем довольно пикантной сцены в библиотеке. Я сидела на коленях Энтони, и наши лица были очень близко. В тот момент я даже подумала, что Энтони очень красив, почти как ангел. Райан видел, что мы с Энтони сблизились. Он все время говорил, что вместо него я предпочла бы Энтони. Перед тем, как состоялся ритуал нашего бракосочетания, в ту ночь, когда во сне я напала на него, изранив его тело шипами, и отшатнулась, когда он пытался поцеловать меня, Райан ревновал. Он решил, что у меня есть чувство к Энтони? Видев пристальном взгляде райна что он ждет ответа от меня, я спокойно и твердо сказала. Да, я люблю Энтони. После того, как я осталась одна, лишившись семьи, он стал моим первым другом. Первым человеком, который просто был добр ко мне. Поэтому он очень дорог мне. Брови райна нахмурились чуть сильнее, он пытался понять, что значит мои слова, а я продолжила, не отрывая от него взгляда. А еще... Я не хочу, чтобы вы возненавидели меня, Райан. А так и произойдет однажды, если, пытаясь защитить меня, вы позволите умереть ему. Я не хочу, чтобы вы делали выбор между нами. Райан чуть склонил голову на бок. Он выглядел озадаченным. «Вы не хотите, чтобы я возненавидел вас?» Я кивнула, когда отвечала мой голос дрогнул. «Если так случится, это причинит мне боль». Лицо Райана разгладилось, как будто он почувствовал облегчение, но длилось это всего лишь миг. Он тотчас снова стал мрачным, а потом вдруг сделал то, чего я от него никак не ожидала. Подавшись вперед, он притянул меня к себе и крепко обнял. Я чувствовала, как от глубокого вдоха поднялась его грудь, слышала, как он тяжело выдохнул. «Хорошо», — сказал он. «Мы отправимся к Лысому холму вместе». Райан слегка отстранил меня, потом его большие ладони обняли мое лицо. Заглядывая мне в глаза, он сказал. «Я защищу вас любой ценой, Роза». «Любой». А в следующий миг, обхватив ладонью мой затылок, приблизил меня к себе. Райан наклонялся ко мне медленно, то заглядывая в глаза, то скользя взглядом по моим губам. Я знала, что он хочет сделать, и позволила ему это. Прикоснуться к моим губам, словно пробуя их на вкус. Жадно, со стоном, прильнуть, наслаждаясь вкусом. Углубить поцелуй, будто вливая в меня желание обладать мною. Внутри меня что-то сжалось, болезненно, но сладко. От этого поцелуя я даже забыла на миг, где я, но... Райан уже отпустил меня. Его взгляд был затуманен, казалось, он опьянен поцелуем. Но, тряхнув головой, Райан заставил себя собраться. «Потом. Мы вернемся к этому позже, Роза». Глядя на меня, он едва заметно усмехнулся. «Я надеюсь». Дорога до границы заняла немного времени. И вот перед нами Лысый холм. «И что теперь?» Райан стоял с запрокинутой головой, разглядывая возвышающуюся над ним громадную лысую голову. А именно такое впечатление и производило взгорье у границы. Холм назывался лысым, потому что его макушка была каменистой и голой, а подножье заросло белым терновником, словно седые космы старика. Впрочем, белыми были только шипы. Но не так густо росли на ветвях, что весь кустарник казался белым. В письме было сказано, что здесь нас ждут дальнейшие инструкции, но... Я не представляю, где их найти». «Подождите здесь. Я попытаюсь обойти холм вокруг», — сказал Райан. «Может быть, что-нибудь найду». Я старалась быть послушной, но когда мне показалось, что он слишком долго не появляется с другой стороны холма, пошла ему навстречу. Однако успела сделать не больше десяти шагов, как увидела его фигуру. «Вы невыносимы, Роза», — сказал Райан, когда мы встретились. «Я ведь просил вас ждать». Я улыбнулась извиняющейся улыбкой и спросила. «Ничего?» Райан с сожалением отрицательно покачал головой. Я начинала нервничать. Неестественная тишина вблизи границы словно просачивалась сквозь поры моей кожи, наполняя меня беспокойством. Никаких посторонних звуков. Ни пения птиц, ни шелеста листва от ветра. Так здесь было всегда. Как в детстве я умудрялась не пугаться этой мертвой тишины. И почему сейчас мне так тревожно? «Чего же от нас хотят?» Спросила я. «Мы должны что-то сделать, чтобы найти следующее послание?» В этот момент моих ушей коснулся треск, очень тихий, будто крадущийся. А Райан сказал. «Кажется, нам ничего не нужно делать. Смотрите, Роза». Я проследила за его взглядом. В одном месте у подножья холма ветви терновника будто змеи расползались в стороны. Сначала появилось небольшое углубление, но Терновник продолжал расходиться, пока я не осознала, что в холме образуется проход, ведущий вглубь. Мы с Райаном переглянулись. «Кажется, нас приглашают войти», — сказал он. В какой-то момент треск смолк, и нашим глазам открылся просторный ход. Он был выложен камнем изнутри, и сразу стало понятно, что такой проход не мог образоваться сам. «Природа не способна на такие чудеса». Это было делом человеческих рук, возможно, создано с помощью магии. «Вы готовы, Роза?» — спросил Райан. «Еще не поздно передумать». Он взял мою руку и крепко сжал ее. «Поверьте мне, сейчас больше всего на свете я хочу, чтобы вы передумали. Только одно ваше слово, Роза, и...» Посмотрев на него, я твердо покачала головой. И теперь уже дело было не только в Энтони. Терновник. «Это место...» «Этот проход, скрытый терновником. Разве у меня могли быть сомнения?» «Торны. Терновник слушался только торнов. Только людям из моего рода он подчинялся так покорно. Теперь я не могла отступить. Я должна пойти, Райан», — сказала я, а он нехотя с недовольным тяжелым вздохом кивнул мне в ответ. Мы продвигались вглубь холма. «Райан впереди», Я следом за ним, хотя ход был достаточно просторным, чтобы идти бок о бок, но Райан настоял, и я подчинилась. На ходу я ощутила, что проход ведет вниз. От каменного пола отскакивали звуки наших шагов и ударялись ехом о такой же каменный свод. Первое время нам хватало света, проникающего снаружи, но в какой-то момент нас окутала кромешная тьма, и продвигаться вперед стало невозможно. — Подождите, Роза, — произнес Райан. — Нам нужен свет. — Со мной трость, думаю, будет удобно. Я сразу же поняла, что собирается сделать Райан, призвать свой родовой дар. Я уже готовилась к тому, чтобы увидеть огненную лапу зверя, как вдруг. «Я бы попросил вас воздержаться от этого, лорд Кингсворд. По крайней мере, сейчас. И еще рано». Прозвучавший из темноты голос заставил меня замереть на месте. Я перестала дышать, осознав, что мы с Райаном здесь не одни. Хуже того, все это время нас ждали. Но кто это? Кто здесь? В темноте я нашла руку Райана, вцепившись пальцами в его рукав, когда впереди зажегся свет. Мягкий, рассеивающийся по каменному полу и стенам медовой волной — свет от слюдяного фонаря. Фонарь держал в руках человек. Его темная фигура двинулась вперед, приближаясь. А когда он остановился напротив нас, я уже могла видеть его лицо. Мои губы задрожали, а сердце в груди забилось, как перепуганная птица в клетке, потому что я без промедления узнала его. Губы на знакомом лице разошлись в сдержанной улыбке. «Ну, здравствуй, моя маленькая Роза. Ты выросла. Узнаёшь меня?» Это был лишний вопрос. Я не могла не узнать того, кто был до боли похож на моего отца. Передо мной стоял никто иной, как Эбенезер Торн. Он постарел. Даже свет от фонаря мне хватило, чтобы увидеть белые нити в его волосах. Я подумала, наверное, сейчас мой отец выглядел бы так же. если бы, конечно, Эбрахам Торн был жив. Меня буревали самые разные чувства, я не могла понять, что сейчас преобладает во мне. Навалившаяся тоска по отцу, которого его брат так сильно напоминал внешне? Боль, порожденная воспоминанием о брата убийстве, совершившемся у меня на глазах? Или странная опустошенность из-за того, что родной по крови человек, к которому я была привязана в детстве, который был моей семьей, сейчас кажется таким чужим, будто нас ничего не связывает? но неожиданно для меня самой во мне взыграл гнев. Дядя Эбен. Сначала неуверенно прошептала я, но почти тот же час мой голос обрел твердость. «Ответьте мне, у вас еще не постигла кара за предательство родной крови?» Сдержанная улыбка Эбенезера Торна ожила. «Выходит, ты все вспомнила, Роза?» «Вспомнила», — подтвердила я, и голос мой дрогнул. «Вспомнила, как вы поступили с вашим родным братом, моим отцом». «Верно», — отозвался дядя. «Кара за предательство родной крови. Это были последние слова моего брата Эйба. Почему вы убили его?» Понизив голос, спросила я. «Так долго это мучило меня. Так сильно я хотела задать ему этот вопрос, но...» Эбонезер Торн лишь улыбнулся мне в ответ, потом тяжело вздохнул и перевел взгляд на Райана. «Вижу вы здесь, лорд Кингсворт. Это вы похитили моего брата?» С угрозой в голосе спросил Райан. Эбонезер Торн улыбнулся. «Он не здесь, если это то, о чем вы спрашиваете, лорд. Где он?» Райан сделал шаг вперед. «Не торопитесь», — остановил его мой дядя. «Вы выполнили требование и пришли сюда. Я выполню обещанное. И в нужный момент отправлю послание тем, у кого сейчас ваш брат. Если вы не будете делать глупостей, он не пострадает». «Зачем вы заманили нас сюда?» — прямо спросил Райан. А Торн кивнул. «Узнаете». Потом он повернулся ко мне и сказал. «Я хочу тебя кое с кем познакомить, Роза. Следуй за мной». С этими словами Бенезер Торн поднял фонарь повыше и, повернувшись к нам спиной, двинулся дальше по проходу. Переглянувшись с Райаном, мы поняли, что указание касалось нас обоих и устремились следом. Глядя в спину своего дяди, я задавалась вопросом, о чем он говорил. «Познакомить меня с кем-то? Здесь?» Я никогда не подозревала, что внутри Лысого холма таятся рукотворные подземелья и извилистые ходы. А я ведь в детстве столько раз гуляла здесь, не единожды поднималась на холм. Знал ли мой отец о существовании того, что скрыто внутри холма? А мама? ен Ход спускался вниз, в этом не оставалось никаких сомнений. Эбонезер Торн вел нас все дальше, все глубже под землю. Большую часть пути мы следовали за ним молча. Только однажды Райан не выдержал и произнес. «Мертвый ворон с цветком в клюве. Это ведь вы прислали его? Как знак. Знак, который должен был сказать мне, что жизнь роза в опасности. Это вы отправили меня к похитителям?» «Да, это был я», — коротко ответил дядя. райн помолчал и задал следующий вопрос. «Вы не могли допустить, чтобы Роза погибла?» Я не видела лица своего дяди, но слышала, как он усмехнулся. «Пытаетесь понять, существуют ли сейчас угрозы для жизни вашей супруги, лорд Кингсворт?» «Пытаюсь понять, что вами движет», — ответил Райан. «Вы не сможете». С внезапной холодностью в голосе сказал Эбен Эзер Торн. «Пока не увидите все своими глазами». И снова мы шли в молчании. Воздух становился стылым и влажным. Каменный ход все круче уходил вниз. Что задумал Эбен Эзер Торн? Почему он убил моего отца? Где сейчас Энтони? Почему, храня молчание столько лет, только сейчас дядя решил выйти из тени? Зачем он заманил нас сюда? У меня, и я не сомневалась, у Райана тоже. Было столько вопросов к этому человеку, но в конечном итоге мы лишь молча следовали за ним, скованные мыслями о том, что в заложниках находится Энтони. Это принуждало к послушанию и осторожности. Как бы сильно не хотелось заставить Эбенезера Торна объяснить всё-всё-всё. В какой-то момент я почувствовала, что спуск прекратился, а вскоре подземный ход вывел нас в просторную залу. Здесь было темно, и я не могла обозреть взглядом всё помещение. Райн нашёл мою руку и крепко сжал, становившись чуть впереди меня, видимо, для того, чтобы в случае чего толкнуть меня себе за спину. Тем временем Эбенезер Торн опустил на пол возле стены фонарь и спросил. «Знаешь, где мы сейчас находимся, Роза?» Он обернулся, чтобы посмотреть на меня, и добавил. «Над нами граница. Прямо над нами, Роза!» Он поднял руку и указал вверх. «Здесь». Я невольно подняла голову и задержала дыхание. «Мы прямо под границей?» «Но ты должна увидеть всё», — сказал дядя, проходя мимо нас с Райаном. Я проследила за ним взглядом. Эбонезер Торн двигался вдоль стены подземелья, время от времени наклонялся, чтобы зажечь фонари. Они стояли здесь, на каменном полу, залы, как будто приготовленные заранее. Свет от фонарей тянулся к противоположному концу залы, и я уже могла видеть, там что-то есть. В темноте виднелись смутные очертания, и все мое нутро сжалось от нехорошего предчувствия. От волнения я непроизвольно сжала руку Райана, не сразу заметив, что впиваюсь ногтями в его кожу. «Не бойтесь, Роза, я с вами». Тихим, но твердым голосом заверил меня он, и, выдохнув, я немного расслабилась. Однако в тот момент, когда свет озарил всю залу, я поняла, что рано почувствовала облегчение. Вдох стал камнем у меня в горле. То, что я видела, не поддавалось моему пониманию. Меня сковал дикий, первобытный ужас, липкий и холодный, как болотная жижа. В противоположном конце залы на возвышении стоял каменный трон, на котором застыла неподвижно тонкая темная фигура. там человек», — пронзило меня осознание. Со всех сторон, с потолка, из стен, из пола к фигуре тянулись змеевидные ветви. Их было не счесть. Десятки, сотни древесных змей, увенчанных шипами. Они охватывали тело сидящего на троне человека, руки, ноги, бедра, грудь, шею, и словно удерживали его в сидячем положении, не давая возможности даже шевельнуться. И я поняла. Этот человек был здесь узником, а ветви были его цепями, безжалостными, смертоносными стражниками. Не дыша, не помня себя от потрясения, я двинулась вперед, высвободившись на ходу из удерживающих меня пальцев Райана. Роза. Шаг. Еще один. Еще. И вот я уже вижу, что ветви терновника не просто обхватывают фигуру того, кто сидит на каменном троне. Они проникают ему под кожу, вырастают в его тело. Человека-терновник, единое целое. Я продолжала медленно приближаться и теперь уже могла видеть длинные волосы, падающие вниз и скрывающие лицо. Я видела очертания фигуры, изящной, тоненькой, как былинка. Видела узкие запястья и белые бескровные пальцы на подлокотниках каменного кресла. «Женщина», — поняла я. «Это женщина». Я заставила себя сделать вдох. Без воздуха я вот-вот могла потерять сознание и сразу же выдохнула. Мой выдох в стоявшей тишине оглушил даже меня. И в этот самый момент та, что сидела на троне в смертельных объятиях терновника, словно проснувшись, пошевелилась. Замерев, я наблюдала, как медленно поднимается ее голова. Пряди волос разошлись в стороны, открывая моему взору ее лицо. Я почувствовала, как все мое существо охватило сильная дрожь. Тряслись руки, тряслись губы. Горло пыталось издать какой-то звук, но тщетно. У нее были слепые глаза. Абсолютно белые. Ни радужек, ни зрачков. И это была единственная разница между нами. С трона, слепыми глазами на меня смотрела женщина, у которой было мое лицо, а я смотрела на нее и не могла отвести взгляда. И в этот момент раздался голос Эбенезера Торна, который звучал для меня как смертельный яд, разъедающий внутренности. «Познакомься, Роза. Перед тобой первая из рода Торнов. Архария Торн.